Мы с Ли вбежали на Поляну почти одновременно, хотя она считала, что пришла первой. Она села рядом с братом, а я встал справа от Сэма. Пол покружил на месте и тоже сел. Я первая, подумала Ли, но сейчас мне было не до нее. Почему они сидят? От нетерпения я весь ощетинился. Ну и чего ждем? Не выдержал я. Никто не ответил. В их молчании чувствовалась неуверенность. Что с вами? Договор нарушен. — У нас нет доказательств. Может, она действительно заболела? — Чушь! — Да, косвенные улики довольно убедительны, но... — Джейкоб! — прозвучала нерешительная мысль Сэма. — Ты уверен? — Думаешь, так будет правильно? — Мы все знаем, чего хочет Белла. — В договоре ничего не сказано о желаниях жертвы, Сэм. — А по-твоему, она жертва? Ее можно так назвать? — Да. — Джейк, — подумал Сет. они нам не враги. — Заткнись! От того, что вас с этим кровопийцей связывает какое-то больное геройство, законы не меняются. Они наши враги, они на нашей земле, мы их уничтожим. И плевать, что когда-то вы с Эдвардом Халином сражались заодно. — Джейк, а что ты будешь делать, если Белла тоже вступит в битву, а? — вопросил Сет. — Она больше не Белла. Ты сам ее убьешь? Я не выдержал и нахмурился. — Нет, не убьешь. Попросишь кого-нибудь из нас? А потом навсегда затаишь на него зло? Я не... Еще как затаишь? Ты не готов к этой битве, Джейкоб. Мной завладел инстинкт. Я пригнулся к земле, рыча на волка со светлым мехом. Джейкоб! Осадил меня сын. Сет, помолчи минутку. Тот кивнул. Черт, я что-то пропустил, прозвучала мысль Квила. Он на всех парах мчался к поляне. Мне рассказали про звонок. Скоро выступаем, перебил его я. Заскочи Ким и притащи сюда Джареда. Нам нужны все до единого. — Беги сюда, Квилл, — приказал Сэм. — Мы еще ничего не решили. Я зарычал. — Джейкоб, я должен помнить о благе стаи и принимать благоразумные решения. С тех пор, как был заключен договор, многое изменилось. Я, честно говоря, сомневаюсь, что калины опасны. К тому же долго они здесь не пробудут. Как только все уляжется, они исчезнут. А мы вернемся к нормальной жизни. — К нормальной? — Если мы бросим им вызов, Джейкоб, они будут защищаться до последнего. — Ты боишься? — А ты готов потерять брата? Сэм помолчал и добавил. — Или сестру? — Я не боюсь умереть. Знаю, Джейкоб. Поэтому я и усомнился в твоем благоразумии. Я посмотрел в его черные глаза. — Ты не чтишь договор наших предков? Я забочусь о стае. Вашей жизни превыше всего трус. Сэм напрягся и оскалил зубы. Довольно, Джейкоб. Твое предложение отклоняется. Мысленный голос Сэма изменился, в нем зазвучали странные двойные ноты, которым мы не могли противиться. Голос Альфы. Он по очереди заглянул в глаза всем волкам на поляне. Мы не станем беспричинно нападать на Калинов. Мы чтим дух договора. Калины не опасны ни для нашей стаи, ни для жителей Форкса. Белла Свон сделала сознательный выбор, и мы не должны наказывать за это своих былых союзников. — Верно, верно, — оживленно подумал Сет. Я, кажется, велел тебе молчать. — Ой, прости, Сэм. — Джейкоб, куда ты направился? Я вышел из круга и пошел на запад, чтобы они не видели моей морды. — Пойду попрощаюсь с отцом. Я и так задержался тут слишком надолго. — Ох, Джейк, опять ты за свое! — Молчи, Сет, — перебили его несколько голосов. Мы не хотим, чтобы ты уходил. Уже мягче подумал Сэм. Так вынуди меня остаться. Отдай приказ, сделай из меня раба. Ты хорошо знаешь, что я так не поступлю. Тогда мне больше нечего сказать. Я побежал прочь, изо всех сил стараясь не думать о своих планах. Вместо этого я вспоминал долгие волчьи месяцы, когда мало-помалу меня покидала человечность, и в конце концов я стал больше похож на зверя. Жил настоящим днем, ел, когда был голоден, спал, когда уставал, пил, когда испытывал жажду, и все время бежал ради того, чтобы бежать. Простые вопросы, простые ответы. Боль тоже была простой от голода, от мерзлой земли, от чужих когтей, если ужин попадался несговорчивый. От каждой боли имелось простое средство, ясное и понятное действие, которое могло положить ей конец. Когда ты человек, все иначе. И все-таки, подбежав ближе к дому, я принял человеческий облик. Надо было подумать, без свидетелей. Прямо на бегу я отвязал и нацепил шорты...